Глава девятнадцатая Д-0 пространство Город механоидов Модуль Страйтер Именно, а группа Крайта, как и он сам, уникальна У него в команде и спец, способный договариваться с Роем Спец, ведящий варианты будущего Спец по поиску редких ресурсов Лучшая ближнебойная тройка Любители природы, умеющие говорить с животными и роем. И еще пять механоидов, чьи навыки не такие впечатляющие на фоне остальных. Зато боевые качества равны одному или двум фаворитам. Я так понимаю, Пророк, что как раз спец по будущему, увидел нечто важное. И даже предположу, команда поймает Королеву. И успешно доставит ее на Бараксис-4. Я прав? На площадке повисла гробовая тишина. Все смотрели на меня и Йома. «Вы весьма осведомленны», — кисло процедил Крайт. «Приходится развивать чутье. А то один фаворит цыплет угрозами, другой хочет нашего Кэпа к себе в команду, а третий втягивает нас в такую задницу, где едва ли не полегла половина отряда», — развел руками Йома. «Тогда зачем вам выкупать контракт на корабле?» «Арофеи – самый быстрый и наиболее вместительный в случае удачной охоты. Меньше часа, чтобы добраться от Шайбера до Браксиса. За это время можно будет занять королеву интересными вещами». «Что-то после Альсера нам на королев везет», – хмыкнула Прэй. Я посмотрел на скарлет «А в чем ваша выгода?» «Ну как? Живую королеву мы еще не перевозили. Представь, какую медальку за это даст система!» Водушевленно вздохнула та. «Повод, конечно, великолепный». «Жаль тебя расстраивает, Скарлетт, но корабль нам нужен. И он просветил тебя о нашем пункте назначения?» «Просветил, только он до ужаса скучный». Я дернул плечами. «Скучный? Мы точно об одной и той же команде говорим!» Монстр спрыгнул откуда-то со стороны потолка и оказался возле меня и моей команды. При этом он не издал ни звука, не поднял и пылинки. алекс это был именно он. Оказался тут как нельзя кстати. «Я имею в виду, что пункт назначения капитана давно изучен, а вот королеву мало кому удавалось поймать. Ни у одного перевозчика в системе нет такой медальки. Но ты ведь знаешь, как трепетная собираю каждую?» — развела то руками. «Скарлетт, дорогая, ты явно недооцениваешь потенциал этой парочки вылипать в неприятности». Эликс обхватил нас руками. «Чувство дежавю охватило меня». Тогда на Аргусе он в первый раз предложил нам вступить в его команду. Тогда он казался гигантом, способным ломать горы, а сейчас его руки не могли нас обхватить. Мы стали толще и крупнее физически и столкнулись с самыми разными опасностями. Сейчас для меня Эликс был не монстром, а другом. «А ты, видимо, оцениваешь правильно», — подделывал Эмбер, но Эликс проигнорировал его. всем в сборе, капитан. Если да, то отправляемся». — Мое дело не терпит отлагательств. — Да, — подтвердил Йома и отлип от меня. — Прошу прощения, господа, но контракт на корабль мы не продадим. — Уверен, что не пожалеете? — спокойно спросил Крайт, но я все же уловил нотки угрозы. — Я уверен в том, что мы скорее поймаем пару королев, чем пожалим об отказе. — скарлет идем. Расскажи, какие еще медальки тебе нужно получить, и мы с капитаном дружно поможем тебе в этом. Юм подхватил Скарлетт под руку и повел внутрь корабля. Моя команда нестроенно двинулась внутрь Орфея. «Сначала нападение на имперские корпуса, потом попытка ворваться к имперским служащим. А теперь вот променял свою фракцию на компанию мусора восставших. Ты опускаешься все ниже и ниже». Эмбер не удержался и кинул острые фразы в сторону фаворита Золотых Орлов. Но алекс не обратил на колкость никакого внимания. Мы с ним молча вошли в корабль и трап за нами бесшумно закрылся. «Я слышал, вы как кошка с собакой». «Пока я воспринимал его как равного». «Но он же фаворит», — не понял Акинлер. «Фаворит, но не равный. Мы примерно в одно время блеснули навыками в своих фракциях. Он начинал в корпусе черепах. Тогда у нас часто были совместные задания и шло соперничество, кто лучше себя покажет». Впрочем, соперничество осталось и после того, как Эмбер перешел к Атам. Мы одновременно стали фаворитами. Одновременно стали топовыми фаворитами своей фракции. Только вот он променял борьбу с Роем на дежурство над Аргусой. И пропустил заражение ее Роем, считая, что вот таких мелких тварей могут роботами вычистить. В голосе Алекса сквозило безразличие. А еще он один из тех, кто занес Рой на планету. Слова, сказанные лично мне в голосовой, сбили меня с шага. «Что? Эмбер занёс Рой на планету? но ну почему за ним ещё не пришли призраки?» «Так что Эмбер слился, и больше я его соперником не считаю», продолжил алекс как ни в чём не бывало. Мы расселись в корабле, команда которого оказалась максимально молчаливой и только выполняла приказы. Я созвала все в комнату вместе с Эликсом, объединив всех в общий голосовой чат рассказывай кратко в чем замешан Эмбер и чем тут каурус прямо попросил я элекса ты предлагаешь мне поделиться сверхсекретной информацией со всей командой фыркнул тот мы тут все повязаны и знаем о занесении рой на планету и все участвовали в операции против феры а еще у капитана теперь специфический статус так что за нами время от времени могут подглядывать за всеми но капитан может это отследить Эликс потер свою монструозную шею. Ладно. Я проверил образцы и контейнеры, которые вы мне предоставили. Нашел тех, кто их производил и закупил. А также нашел корабль механоидов, которые опускались в том районе в то время. Контейнеры производят дочерние фирмы кетонавтов, владельцем которой является Каурус. А единственный флайер, что был в районе добытых образцов, принадлежит Эмберу. Собственно, там он выполнял какое-то внесистемное поручение. Эликс злобно улыбнулся. Кэп, проверишь? У тебя же теперь есть доступ к логам данных аваритов. Эликс очурил глаза и посмотрел на меня. А что я? Открыл ссылку, которую только что прислал мне Юм. Потому что нужной функции для моего уровня допуска среди призраков быть не может. Может тогда смотреть не просто логи, а конкретные места? Например, места появления улив «Предложила Прэй. Я кинул общую трансляцию в чат, и мы начали смотреть. «Ага, ты умничка!» в «Следующие полтора часа мы разбирали логи и сверяли информацию, что добыли и проанализировали Эликса и его команда. Сходилось все. Места расположения улев, примерно время их появления и посещения этих мест Эмбером. «Фаворит такого уровня не может просто перемещаться по планете, куда ему взбредет». «График дежурств, совещание, тренировки. Время фаворитов стоит дорого и расписано по минутам, особенно если фаворит стоит на страже планеты. И тот, кто давал ему эти внесистемные поручения, прекрасно об этом осведомлён», — хмуро заметил алекс «Значит, надо выяснить, кто давал поручение У меня есть только ощущение, что это кто-то из призраков. Более того, я уверен, что этот или эти личности стоят и за крушением корабля». «Ага, конечно. Эмбер так просто взял и рассказал, почему указан туда летел». «Тогда его надо заставить это сделать», — предложила Прэй. «Но после королевской охоты. Или во время. Хотя я слабо представляю, что должно произойти, чтобы Эмбер легко нам все выдал», — покачал головой Юма. «Все равно, у нас появился главный подозреваемый, способный вывести нас на тех, кто стоит за всем этим хаосом. А значит, как только закроем вопрос с охотой... «Решим вопрос Эмбером», — подытожил я и посмотрел на Элекса. «Да, решим. Вместе», — на удивление легко согласился фаворит. «Карго, первая планета, заполненная роем, на которой я побывала. Казалось, это была вечность назад. Сколько событий прошло с того времени. Я изменился, но и планета тоже изменилась. Йохан и Скарлетт позвали меня в рубку, когда корабль вышел из портала недалеко от планеты. Космический мусор по-прежнему обволакивал кольцами орбиту. Но стоило появиться просветом, как я понял, что не узнаю эту планету. Она все еще выглядела пустынной, но вот фиолетовые облака, покрывающие большую ее часть, сверкали молниями. «Ого, это что, очередная полевая буря?» — поинтересовался я. «Хуже, мистическая энергия, вырывающаяся из рубороса. То он копила а теперь выбрасывает». За прошедшие четыре месяца планета значительно преобразилась. Даже появились озера. «Как будто ее искусственно терраформируют, меняется рельеф-климат», — добавил Йохан. «А что по Максисам?» «Прячутся, эволюционируют. Они адаптировались к низкому количеству мистической энергии, так что теперь ведут обратный процесс». Я внимательно вгляделся в окно иллюминатора. Гора, опоясывающая всю планету. Уроборос. Он менялся. В прошлый раз, когда я высосал энергию из ядра, Эйн что-то сделал с претором Роя. Что именно, я до сих пор не понимал до конца. Вроде как повернул процесс эволюции в обратном направлении. Уруборос понемногу выбрасывал энергию. За тот краткий визит Эйн успел сделать только это, потому что был слаб. Сейчас мы с ним намного сильнее. Если нам доведется дотронуться до претора, я не представляю, как именно Эйн направит процесс эволюции твари. Постояв в рубке молча пару минут и осмыслив все, я перешел в систему «Немезис» и спросил у элекса «Где нам лучше высадиться?» Фаворит быстро скинул координаты. В рубку его не приглашали, габариты слишком большие. Я перекинул координаты с Карлит Йохану. «Нам нужно сюда. Очень постараемся уложиться в несколько часов времени». «Да уж, постарайтесь. Нестабильный мистический фон опасен для модуляторов корабля». «А эвакуация не всегда может пробить помехи. Мы сделаем все, чтобы вас забрать в любом случае. Но ты же понимаешь, как это бывает, капитан!» Повернулась ко мне скарлет. Человеческое лицо девушки ничего не выражало, однако взгляд, который меня удостоили, говорил о многом. Эликс кратко сообщил, что скарлет просто помешана на получении редких медалей системы. В этом плане она соперничает с Криксом из карточной колоды, одним из блестящих капитанов. И то, что мы не отпустили ее... Она приняла, но обиду затаила. Все же они профессионалы и всегда выполняют свои обязательства. Понимаю, поэтому постараемся сделать все быстро. Если бы не карусили событий последних дней, если бы не ограничения во времени, я бы подумал и поискал другой корабль и команду, не менее надежную. Но я ограничен очень. А место, куда мы направляемся и личности, с которыми встречаемся, Требует больше скрытности, чем обычно. Так что мне оставалось только стоически терпеть этот взгляд. А те, кого я обманываю, из рубки я сбежала. Уж больно взгляд Скарлетт тяжелый. Оказавшись в общей каюте, хлопнул в ладоши, чтобы привлечь общее внимание, и сообщил. «Так, ребятки, сюрприз от планеты Эробороса. Все меняется. Та планета, на которой мы были в прошлый раз, и она же сейчас — две разные планеты». «Будьте готовы, как всегда, и ко всему. И не расслабляйтесь из-за фаворитов в команде». «Что ж ты сделал с бедной зверюшкой? Что она ж меняться начал?» И хитно поинтересовалась Прэй. «Как что? Пнула, чтобы эволюционировать начала?» Развела я руками. «В каждой шутке есть только доля шутки. Остальное правда». «Если встретимся с Роем Максис, используем способности по минимуму. Все, кроме Келера. Ты будешь, если не первым, то вторым на фронте». «Используй способности при первой возможности, а по поводу мистической энергии не парься. У меня есть в запасе несколько камней для ее восстановления», — добавил Йома. «Такой шанс для поднятия опыта, и вы все отдаете одному меху. Фу, смешные», — криво произнес Эликс. Его монструозная ухмылочка выглядела зловеще. «Капитан живучий, с хорошим набором способностей и хорошим модулятором. Если противник будет смертельно опасен, просто убежит или улетит. Со мной то же самое. Мы самое сильное звено команды. Естественно, организаторы королевской охоты нас разделят. Здесь даже пророк не нужен, чтобы понять. Капитана попытаются вынести в первую очередь. Меня вынесут за компанию. Чисто, чтобы не мешался. Остальную команду не воспринимают всерьез. Кель при золотой способности показал себя отвратительным бойцом на отборочном этапе. Прайм, Прэй и Келлира даже при всей прокачке выглядят как средненькие механоиды. Мы ограничены во времени. Из всей команды, не считай нас капитаном, именно у Келлира хороший боевой потенциал. С нужными модуляторами он в паре с Прэй обеспечит успешное нападение или отход для команды». «Откуда такая самоуверенность, что серый торговец подарит вам нужный модулятор?» — прямо спросил Эликс. «Как я уже говорил, мне есть чем его заинтересовать» пожал плечами Юм. «Я понятия не имел, о чем говорит напарник, но если он так сказал, значит, все правильно». Скарлетт зашла к нам, но выражение лица у нее было слегка задумчивым. «Что-то не так?» поинтересовался Алекс. «Не могу сказать наверняка, но на орбите планеты висят несколько кораблей из имперско-антрацитового корпуса. Его создали совсем недавно, и задачи корпуса неизвестны. А пилота Хэмела что слышала?» «Ребята говорят, что они висят тут не меньше трех месяцев». «Интуиция?» — прямо спросила Эликс. «Да, моя интуиция подсказывает, что тут что-то не так». «Мне не нужно было поворачиваться, чтобы посмотреть на Юма. Пиксельное лицо выглядело озадаченным. Для всех, кроме меня, потому что именно под эмблемой этого корпуса мне придется выступать на королевской охоте». «Так, ладно, будем решать проблемы по мере их поступления». «А пока проверяем снаряжение готовимся к высадке!» Проверка не заняла много времени. Уже совсем скоро мы стояли возле трапа, ожидая, когда он наконец-то опустится. Эйн, на удивление, вел себя спокойно. Разве что я чувствовал некий направленный на Эликса интерес, как и на гибрида. Ему очень не нравились многочисленные надстройки над сердцем Роя фаворита Золотых Орлов. Более того, он видел и понимал, что где-то эволюция могла пройтись другим, более совершенным путем, Но надстройки мешали. И более того, он хотел вмешаться и все переделать. Пришлось погасить его любопытство, мысленно объяснив, как далеко нас может послать алекс если мы подойдем к нему с такой просьбой. Эйн согласился и притушил энтузиазм. Совсем немного. Наконец, трап опустился, и в нас ударил знойный горячий воздух. Странно было его чувствовать. Щиты привычно закрыли нас от пыли. «А здесь стало ветреннее». Заметила Прэй. «Планета восстанавливается. Ничего удивительного. Так, девочка, давай запрыгивай на меня. Да и вы двое тоже». Он указал на кельи Прэйма. «Остальные попробуют удержать мой темп движения». Эликс опустился на четыре конечности. В его исполнении это выглядело достаточно брутально. Он стал свирепым зверем, готовым разрывать врагов на части. Ребята растерянно переглянулись но залезли на его спину. При всех их габаритах они поместились на его широкой, мускулистой спине и ухватили за небольшие наросты на броне. «Держитесь крепко и не бойтесь, что что-нибудь оторвете. Броня достаточно крепка, чтобы выдержать таких любиков, как вы». Я видел, как ребята крепко вцепились в наросты. Юм в очередной раз продемонстрировал свой опыт, накинув на себя и аура ауру ускорения потому что Эликс сорвался с места с такой скоростью, что пыль, успевшая сесть на его щитах, держала его образ в виде контура еще секунду. Выргавшись от такого поворота событий, я рванул за ним, переводя модуляторы в режим мощности выше 51%. Ребята от меня не отставали, хотя я видел, как тяжело им приходилось. Что уже говорить, Эликс показал скорость фаворита. И что удивительно, он не оставлял после себя ни следов, ни облака пыли в отличие от нашей тройки. Нагнать его удалось минут через 20 Он и ребята, как ни в чем не бывало, стояли у входа в замаскированную пещеру. Органический глаз выделил мне маскировку, и я ее видел. «Какие же вы медленные», прокомментировал мистик. «А ты, капитан, мог бы двигаться и побыстрее. И не надо делать вид, что заботишься о команде. Воспринимайте это как очередную тренировку». Тем более здесь нам вряд ли встретится кто-то достаточно сильный, чтобы поцарапать ваши корпуса. Стоило ему это сказать, как откуда-то сверху прилетел Макси-зомби. Мы прыгнули в разные стороны, одновременно доставая оружие. «Стоять!» — рявкнул фаворит. «Убрать оружие!» Все замерли. Тварь бросилась на киллера. «Стоять не двигаться!» Ее когти ударили по механоиду, но попали в щит. «А теперь привыкаем. С теми щитами, что у вас стоят. Эти зомбики даже толпой в тысячу тварей будут бить вас долго и упорно, прежде чем уничтожат щит. Кстати, мальчик, деактивируй его». Надо отдать должное. Келлир подчинился без вопросов. Щит упал, и тварь принялась колотить по корпусу, но не оставила ни царапинки. ней ее, что ли?» киллер так и сделал. Удар вышел настолько сильным, что тварь отлетела на несколько десятков метров. А теперь запоминаем. Высшим корпусам начхать на тварь третьего тира и ниже, а некоторым из здесь присутствующих все равно и на представителей роя до шестого тира. Советую поставить модуль через систему, чтобы она определяла тир твари и подсвечивала ее серым цветом или любым нейтральным. В горячий бой можно отвлечься на тварь, что не нанесет урона, «Но упустить тех, кто способен пробить вашу защиту!» на ведь мелкие страшны в бою не своей опасностью, а помехой, поэтому их нужно уничтожать в первую очередь!» — поспорил юм и киллер согласно закивал. «Вы механоиды, сплавы из фиолетового красного карбиона, которому и на помехе все равно! Разобьете, задавите или отправите в полет! Вам сейчас жизненно важно понять, что твари, против которых вы ранее сражались...» Страшны не больше, чем стайка кворликов в лесу. Убивая и отвлекаясь на мелочь, вы рискуете пропустить действительно серьёзного противника. Когда идёт зачистка и на вас нападают волны твари разного тира, нужно уметь отличать угрозу от незначительного препятствия. Как только вы это осознаете, сможете надеяться на то, что сумеете преодолеть пропасть между рангом B и A. А в чём разница между B и A рангом? «И эй и С. Вот сколько наблюдала, видела заряженных по самой могу механоидов ранга Б. А на ранга А бывали и послабее?» — поинтересовалась Прэй. «Между А и Б психологическая Как я уже сказал, отличить угрозу от помехи в горячке боя жизненно важно. Но многие пилоты этого не осознают. Поэтому будь у них хоть топовые модуляторы, сидеть им в ранге Б очень долго». Ранг-Ай это бойцы, способные противостоять большинству угроз, вплоть до восьмого тира. А в некоторых случаях, как, например, с бывшими синими хвостами и против некоторых королев. Пилоты же на ранге С — монстры. Им одинаково легко даются битвы против первого, пятого, десятого тира или претеров. Вот ваш капитан встретился лицом к лесу сильнейший из королев, чья аура подавляет многих других пилотов. После схватки с ней даже фавориты порой не могут полностью контролировать своего механоида. Это выражается в конвульсиях, припадках, упадке силы и какой-то апатии. Но это не единственное, что отличает С-Ранг. Навыки, реакция, опыт. Там, где С-Ранг уклонится, Э-Ранг примет и выдержит удар, а Би умрет. И уже этого добиться невозможно ничем. Ты либо сможешь стать одним из лучших, либо нет. «Не совсем понимаю», — призналась Прэй. «Ну вот представь, что есть десять тысяч бегунов. Из них тысяча, предположим, играют лучше, чем остальные девять. А из тысячи только сто бегут лучше, чем тысяча. А из ста только десять становятся лучшими из лучших. Ставят рекорды, показывают пределы человеческих возможностей. Десять человек из десяти тысяч». «А, как-то сложно». Согласился с Спрей Келли. Э, «Ничего, поднаберете жизненного опыта, поймете. Идем». И Эликс вошел через замаскированный проход. «Эм...» — растерялись остальные. Пришлось пояснить фокус, ведь для них всех фаворит просто вошел в скальную толщу. «Никак не привыкну к этим фокусам тянуть пространство», — буркнул Келлир. Внутри прохода оказался большой стальной коридор. Думаю, при желании сюда легко залетал транспортник. оборудованная посадочная площадка, контейнеры с ремонтной техникой, крепкие балки, держащий металлический каркас потолка. Эйн подсветил через каркасное зрение множество защитных турелей и ловушек. Все они работали в режиме обнаружения и на нас никак не реагировали. — Это что-то типа базы? — поинтересовался я. — Остатки балы роскоши. «Золотые орлы – одна из немногих фракций. Кому удалось поучаствовать в завоевании этой планеты, пока Ураборос окончательно не превратился в сборщика мистической энергии? И не выпил ее почти всю». «Значит, отсюда вы забирали серого торговца?» – включилась Прэй. «Да, он приходит сюда, грузим модуляторы, его, и летим по планетам». «А серый торговец – это одно лицо? Или они время от времени меняются?» — поинтересовался Киллер, оглядывая помещение. — А они? — Ну, зараженные. Эликс на пару секунд замолчала. — вы много знаете для механоидов, пробывших в этом мире всего ничего? Да — Довелось случайно с ним встретиться, пришлось признаться мне. Собирали образцы по заданию. — Слишком много совпадений, капитан. Не может быть все так просто. — усомнился алекс Но развивать тему не стало. За площадкой обнаружился туннель и вагонетка на магнитной тяге. Ее размеров было достаточно, чтобы вместились все. Вагонетка стартовала, унося нас вглубь. «Куда ведет этот туннель?» — спросил я. «Вглубь на подземную базу. Оттуда есть выход по туннелям к одной из баз торговца». «Почему вы не сделали для них одну единственную, но защищенную базу?» Прямо задал вопрос Йома. Потому что, мальчик, на этой планете долго обитать на одном месте опасно. Твари Максис нестабильно заражённые, корни у Всё это делает жизнь сложной. К тому же создание модуляторов порой привлекает королев Максис. Плюс серый торговец его компания не доверяют нам, механоидам. Поэтому у нас сугубо деловые отношения. Моим ресурсы, они на модуляторах. Не исключено, что алекс хотел сообщить что-то еще, только вагонетка резко затормозила. Впереди оказался завала. Но как завала? В стене туннеля кто-то проделал огромную дыру. Фаворит взвоил. за дерево Захирион! Только ее здесь не хватало!»